В этом богатом торговом городе, где стеньеры расхаживали по набережным, между тюками шерсти и ящиками с пряностями, где над рынками стоял запах свежей соленой рыбы, а моряки и прямо на улице уписывали прекрасную, только что зажаренную белую камбулу которую продавали тут же на лотках, раскинувшихся у большого кирпичного собора. Простой люд, выходивший после места, родинув рты, глазел на воинов, словно чудом появившихся около их жилищ.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 Крикливые чайки кружились над палубой. На следующий день корабли вышли в открытое море. Погода, судя по всему, обещала быть отличной, но к вечеру поднялся встречный ветер, и суда с трудом преодолевали его. Море разыгралось, и путешественники мучились от морской болезни и страха. Рыцарей тошнило, но лишь у немногих хватало сил перегнуться через борт, чтобы не запачкать палубу. Даже судовой экипаж тяжело переносил бурю, а из трюмов где находились лошади, поднималась ужасная вонь. Ночью буря кажется еще страшнее, чем днем. Священники читали вслух молитвы. Мессир Иоанн Геннегау являл собой чудо мужества. Он трогательно опекал королеву Изабеллу, даже излишне опекал, ибо в иных обстоятельствах чрезмерное ухаживание мужчины стеснительно для дам. Королева вздохнула свободнее, когда мессир Иоанн Геннегау в свою очередь пал жертвой морской болезни. Один только лорд Мортимор, казалось, не замечал бури. Ревнивцы не подвержены морской болезни, по крайней мере, так говорят в народе. А на Джона Мальтраверса, наоборот, было жалко смотреть. Лицо у него к утру еще больше вытянулось и пожелтело, волосы печально свисали вдоль щек, на кольчуге засохли подозрительные пятна. Широко раскинув ноги, он сидел на палубе около бухты пенькового каната, и, казалось минуты на минуту ожидал своей смерти. Наконец, святой Георгий сжалился над плавающими, море успокоилась и все смогли привести себя в порядок. Вскоре дозорные на мачтах заметили английский берег, но в нескольких милях южнее того места, где предполагалось. Моеходы направили суда в Харичский порт, где сейчас и происходила высадка, и где королевский корабль с поднятыми веслами уже терся бортами о деревянный причал. Юный принц Эдуард Аквитанский мечтательно наблюдал сквозь длинные светлые ресницы за тем, что происходит вокруг,